Глава 54, содержащая некоторые подробности о стуке в дверь и другие события, среди них интересное разоблачение, касающееся мистера Снотграса и молодой леди, отнюдь нельзя назвать неуместным в этом повествовании. Существо, представшее взором пораженного клерка, был парень. Очень жирный парень в ливрее,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 Я никогда не умел рассказывать длинные истории, объявил Уордли, но рано или поздно все откроется, так уж лучше не терять времени и сразу выложить суть дело. Короче говоря, Белла наконец собралась с духом и сообщила мне, что Эмили очень несчастна, а она и ваш молодой друг Снотгресс состояли в переписке еще с прошлого Рождества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 Снотгрес с прошлого Рождества были первые отрывистые слова, сорвавшиеся с уст потрясенного джентльмена. С прошлого Рождества подтвердил Уордли. Это совершенно ясно. Должно быть, у нас были очень плохие очки, если мы до сих пор ничего не заметили. Не понимаю, задумчиво пробормотал мистер Пиквик решительно. — Ничего не понимаю. — Понять не трудно, возразил вспыльчивый старый джентльмен. — Будь вы помоложе, вы бы давным-давно открыли этот секрет. А кроме того, — нерешительно добавил Уорль, — уж коли говорить правду, я последние четыре-пять месяцев уговаривал Эмиль, если она не прочь, потому что я ни за что не стал бы насиловать девичьи чувства,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 в таком отчаянном положении. Страх вызвать раздор в семье побудил его уклониться от встречи с мистером Уордлим. Он хотел выйти в другую дверь, но так как она оказалась запертой, он по поневоле вынужден был остаться. Положение было тягостное, но теперь он меньше об этом жалеет, ибо получил возможность заявить в присутствии общих друзей, как глубоко и искренне любит дочь мистера Уордля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 Очень разговорчив, а все очень счастливы.